Благодарности Вимхов. Кого мне хотелось бы поблагодарить? Да практически всех. Ведь чувство благодарности идет у нас из самой глубины души, и таким образом мы показываем, что тот или иной человек нам не безразличен. Это настоящее чудо, что моим методом теперь пользуются тысячи людей по всему миру. Он достаточно прост, но при этом весьма эффективен. Верьте в себя, и природа непременно отблагодарит вас. Нам нельзя терять связь с ней, ведь красота природы — лучшее, что есть на нашей прекрасной планете. Я особенно хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Вместе мы сможем найти в себе необходимые силы для того, чтобы справиться с любыми болезнями. Коэн В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех, кто разрешил мне взять у них интервью во время работы над данной книгой. В частности, это Марк Босс, Марианна Пеппер, Петтейс Сторм, Ричард Делит и Джек Эгбертс. Спасибо за ваши честные и правдивые истории. Хенк Ванденберг не удостоился отдельного рассказа в этой книге, но я хотел бы поблагодарить и его за безграничный энтузиазм, с которым он несет метод Вима Хофа в массы. Отдельное спасибо профессору Пьеру Капелю за то, что уделил мне столько времени, а также за удивительное терпение, которое он продемонстрировал во время подготовки главы о научном обосновании метода Вима -Хофа. Наши утренние встречи очень помогли мне в ее написании, а однажды к нам присоединился и философ Рене Гуде, в свою очередь предоставив много полезной информации. Я также хотел бы поблагодарить Станс Вандерпул. Именно она познакомила меня с профессором Капелем. Без нее я бы никогда не узнал о нем. Кроме того, она помогла мне при написании главы о дыхании. Спасибо Эннему Хофу за кофе и чудесную поездку в Польшу. Продолжай в том же духе. Кроме того, хочу сказать отдельное спасибо за сотрудничество и помощь при написании этой книги Барту Пронку, Роберту Шрадерсу, за помощь в те дни, когда моя машина находилась в ремонте, Робу Ван Ойпину, Браму Баккеру, доктору Герту Баузе, Линди Куман, Мартину де Юну, Марку Зюрхауту, Изабель Хофф за объяснение подробностей метода Вима и Кити Кирян за помощь с блоком. Наконец, спасибо моей семье, моей супруге Полине Оварем и моим сыновьям Палдену и Марину.